Глава 11. Выходя из полутьмы вагона монорельса, я прищурился от сильного солнца, ударившего прямо в глаза, и непроизвольно замедлил шаг, пытаясь привыкнуть к свету. Конечно, можно было использовать природную энергию, чтобы мгновенно адаптироваться, но, во-первых, мне казалось неправильным использование силы в подобных ситуациях, а, во-вторых, именно в такие моменты я и начинал чувствовать себя по-настоящему живым. «Андрей, ты чего застрял? Давай быстрее!» За спиной раздалось ворчание Макса, которому, как и мне, удалось поступить в один из университетов столицы, вот только не в первый магический. Проходной бал там оказался уж слишком высок для его оценок, даже с учетом весьма неплохого магического таланта. Дойду да я, иду!» Выйдя на перрон вокзала, я задаченно осмотрелся, пытаясь сориентироваться в новом для себя месте. Так, нам вроде бы туда, если я все правильно понимаю. До этого в столице я был лишь один раз, когда несколько лет назад вместе с мамой приезжал сюда в гости к ее подруге. Тогда этот город произвел на меня сильное впечатление. Огромный жужжащий мегаполис, внутри которого переплетались в каком-то хаосе сразу несколько культур. Старые здания, оставшиеся здесь еще до появления мины и выцветания мира, Небоскребы построены уже значительно позже с использованием силы магии. Постройки сразу нескольких этнических групп, оказавшихся после начала катаклизма внутри нашего пояса. И жилые массивы, поднимающиеся ввысь. В прошлом мире я никогда не встречался с такими огромными городами, когда не хватит и дня, чтобы пересечь его насквозь. И количество людей, от которого у меня перехватывало дух. Миллионы горожан населяли столицу, и не зря. Наш пояс считался одним из самых крупных во всем четвертом конгломерате. И, пожалуй, самым главным отличием столицы от нашего города, да и всех прочих, виденных раньше мной, оказалось большое количество представителей знатных семей, встречаемых нами. Здесь, казалось, можно было встретить их на каждом углу. Шикарные автомобили с фамильными гербами повсеместно проезжали мимо. Старшие и младшие члены семей, одетые в дорогие наряды, и даже высокопоставленные управители. Если честно, я раньше как-то не задумывался и даже не представлял, что знатных настолько много. Несколько раз нам попадались целые делегации, семей, идущие по своим делам или кортежи, усиленные бронированными машинами. В этот момент я всегда чувствовал на себе чье-то пристальное внимание, холодное и равнодушное. Сопровождение, конечно, у них было впечатляющее. Отдельного упоминания заслуживали представители других поясов. Иностранцев в столице оказалось очень много. Нам с Максом за всю жизнь лишь несколько раз представилась возможность видеть иностранцев. Здесь же они, такое ощущение, встречались на каждом шагу. Необычные наряды, странная форма и украшения. Людей чужих поясов можно было заметить издалека. Мы постоянно вертели головами, оглядываясь по сторонам и удивляясь новым впечатлениям, которыми делилась столица пояса. Ориентироваться в городе оказалось совсем непросто. Особенно, когда ты толком никогда не жил в подобных местах. Ни я, ни Макс не привыкли к подобному, и первые полчаса у нас ушли лишь на то, чтобы хоть как-то привыкнуть к шуму и хаосу огромного города. Благо, оба общежития, в которые нам нужно было заселиться, оказались друг от друга недалеко, в общем студенческом городке, который находился в одном из окраинных районов города. Конечно, пришлось сильно поплутать, долго разбираться в запутанных маршрутах местного метро и автобусов. Макс не переставал ворчать, чувствуя себя в окружении толпы не в своей тарелке и сильно нервничая из-за этого. И во многом я его понимал. Даже моя выдержка оказалась под серьезным прессом на протяжении всего пути. Студенческий городок с общежитиями университета, академии и институтов представлял собой огороженную территорию с несколькими обособленными районными зданиями, принадлежащих разным учебным заведениям столицы. Не знаю, почему было принято такое решение, но факт оставался фактом. Все общежития города собрали в одном месте. В любом случае, нас с Максом это вполне устраивало. На территории студенческого городка действовали магазины, бутики и мелкие лавочки, обеспечивая огромное количество студентов всем необходимым, множество тренировочных площадок для практической магии, большие и малые парковые зоны и несколько библиотек. Студенческий городок не зря так назывался. Это действительно был самый настоящий независимый город прямо в сердце столицы. Жаль только, сами корпуса Первого Магического располагались в нескольких кварталах от общежитий. В будущем мне предстояло каждый день добираться туда либо на своих двоих, либо городским транспортом. В отличие от самого города, здесь у нас с Максом уже не возникло каких-либо проблем с нахождением нужных нам зданий общежитий. Повсюду были установлены щиты с нарисованной на них картой с отметкой текущим текущем местоположении, благодаря этому ориентироваться здесь становилось легко. Еще одной отличительной особенностью городка стало полное отсутствие транспорта на всей территории, за исключением центральной улицы, которая снабжала местные заведения товарами. Зато на территории оказалось очень много посадок деревьев, превративших всю ее в самый настоящий сад. Между деревьями, в основном яблонями, Тянулись небольшие каменные дорожки, очень похожие на те, что я встречал в Фоминском парке, только, естественно, ухоженные и содержащиеся в чистоте. Множество небольших питьевых фонтанчиков, а также скамеек, расположенных по пути нашего следования, еще больше делали территорию студенческого городка похожей на парк. «Видимо, корпус общежития моего университета находится здесь». Макс задумчиво ткнул пальцем в щит с картой, возле которого остановился на несколько секунд. Он внимательно всматривался в обозначение, водя пальцем по карте. «А твой чуть ли не в другой стороне». «Ну, ничего не поделаешь», — пожал я плечами в ответ. «Все же университеты-то разные». «Ладно, Андрюх, увидимся». Толстяк на прощание взмахнул рукой и пружинистой походкой направился вверх по тропинке обходя праздно шатающихся студентов. Интересно, он заметил, как сильно за последнее время изменилась его походка и появился внутренний стержень, подумалось мне, пока я провожал взглядом спину удаляющегося друга. Он сейчас, нагруженный рюкзаком, шел бодрым шагом вперед, причем до этого мы пару часов поблуждали по городу, а Макс даже не вспотел. Природная энергия и медитативные практики делали свое дело, перестраивая его тело. Пока еще незаметно, но, предполагаю, внешние изменения должны начаться уже очень скоро. Проводив взглядом друга, я направился в другую сторону, где, судя по карте, находились корпуса общежитий моего университета. Да, именно корпуса, так как первый магический считался одним из самых крупных высших учебных заведений города и, несомненно, самым престижным. Само здание общежития, к которому меня прикрепили, оказалось с виду совершенно стандартным. Десятиэтажная вытянутая коробка, построенная из дешевых материалов, укрепленных магией, и благодаря этому способная выдержать прямой удар силы вплоть до архимага или даже оплота магии. Таких зданий здесь имелось больше десятка, при этом они были хаотично раскиданы на небольшом пятачке, и лишь огромные цифры, нарисованные на их торцах, хоть как-то позволяли сориентироваться, где находилось мое общежитие. Возле которого, к слову, уже можно было заметить небольшую толпу студентов, преимущественно, как и я, с первого курса, заселяющихся сейчас на новое место. Конечно, в подавляющем большинстве здесь были выходцы из дальних и ближних городов пояса, не имеющие достаточных связей или денег, чтобы присмотреть себе под съем апартаменты в городе, хотя встречался и кое-кто из совсем непростых людей. Я, конечно, не говорю о знатных представителях семей, тут явно делать было нечего, но несколько раз я видел весьма состоятельных студентов из числа элиты пояса. После всех бюрократических процедур, знакомства с комендантом и оплаты проживания мне, наконец, были переданы ключи от комнаты и стандартное напутствие в виде «не сорить, не вредить и относиться бережно». Комната, в которой определил меня комендант, оказалась небольшим помещением, поделенным на две половины, в которых находились обеденные и жилые зоны соответственно. Все весьма простое, но при этом очень надежное. Добротный деревянный стол с двумя табуретами, небольшая двухконфорочная плита и небольшой холодильник, больше похожий на кубик. Что же касается спального места, то там были установлены две простые деревянные кровати и изолированные места для магической практики. Благодаря последним, кстати, мне стало понятно, куда в основном ушли все деньги. Изначально я был удивлен аскетической обстановке в комнате, и это в самом богатом и престижном университете во всем районном поясе. Но автономные изолированные места практики расставили все на свои места. Их стоимость можно было бы сравнить с довольно неплохой машиной. И здесь, похоже, в каждой комнате были установлены по две таких штуки. Удобно и полезно. Моя семья, когда я учился в школе, такое себе позволить не могла. Как раз сейчас в одном из таких мест для магических занятий находился человек, практикующий какое-то заклинание. Самая заурядная внешность. Темноволосый парень в очках, судя по возрасту. Это мой сосед по комнате? Я несколько секунд гулядывался через барьер, пытаясь лучше разглядеть паренька, но ничего интересного не ощутил. К сожалению, место практики полностью изолировало мага от внешнего мира, позволяя ему творить заклинания, какие душе угодно, не опасаясь уничтожить все вокруг. Конечно, с учетом размеров. У этих учебных полигонов был не такой уж большой размер, так что действительно сильные заклинания там не поотрабатываешь. Закончив с изучением места магической практики, я выглянул из единственного, но довольно большого окна комнаты. С высоты девятого этажа трудно было разглядеть что-то конкретное, но, судя по всему, людей внизу только прибавилось. Постепенно общежитие наполнялось гулом разговоров, уходящих по его коридорам студентов. С товарищем по комнате мне удалось познакомиться лишь спустя почти час, когда он, наконец, закончил тренировку, чуть ли не задыхаясь, вывалившись из-за барьера. Выяснилось, что его звали довольно необычным для нашего пояса именем – Себастьян, и родом он был из соседнего со столицей мегаполиса Северска. И самым примечательным и неожиданным для меня стало его поведение. «У меня к тебе есть замечательное предложение, друг Андрей!» Покровительным тоном обратился он ко мне, как только мы представились друг другу. «Я как раз ищу для себя подходящего последователя, а ты, я смотрю, достаточно силен, чтобы заслужить этот статус. Мне стоило больших трудов не засмеяться в голос от этого заявления. Несколько секунд я пытался понять, не шутит ли этот парень, стоящий передо мной». «Не шутит. Он действительно предлагал мне стать его последователем, что бы это ни значило». «Не думаю», — пряча улыбку, ответил я. «У меня нет никакого желания быть последователем кого-либо». «Понимаю. Тебе нужно время, чтобы разобраться, настолько ли я силен, чтобы встать под мое начало», — понимающий кивнул Себастьян. «Хорошо. Я предоставлю тебе такую возможность. Смотри за мной, и все сам поймешь». Забавный. Парень оказался искренне уверен в собственной исключительности. Говорил высокопарно и вычурно, постоянно подчеркивая свою необычность. Но при этом я не заметил за ним какой-то надменности или пренебрежения. Это подкупало. Пускай он чудак, но чудак безвредный. Обустроившись на новом месте, я решил немного осмотреться на территории студгородка, а заодно присмотреть места с богатой природной энергией. Причем с приоритетом в последнем. Я и так несколько предыдущих недель из-за травм оказался вынужден заниматься не пойми чем. Теперь следовало нагонять. Общежитие гудело от количества собравшихся студентов. Процесс заселения с каждым часом все больше набирал обороты. Похоже, мы с Максом добрались как раз вовремя, чтобы не попасть в самый пик, благодаря чему удалось избежать всех этих очередей. Прямо скажем, не самое приятное занятие просиживать часы в ожидании, когда тебе передадут ключи от комнаты и официально включат в реестр заселившихся студентов. Непроизвольно я отметил тот факт, что среди поступивших было немало девушек. Некоторые уже кучковались небольшими группками, весело что-то обсуждая. Первый магический, как и другие специализирующиеся на магии высшие учебные заведения, не делал какого-то деления по полу, чего нельзя было сказать об обычных университетах и академиях, где в том или ином виде шло разделение на мужские и женские профессии. Пожалуй, именно это казалось мне наиболее странным в новом мире. Часто местные жители руководствовались не логикой или разумом, а традициями, и держась за них, словно утопающий за соломинку. На улице, как и в самом общежитии, людей значительно прибавилось. Многие студенты, как я понял, приезжали с родственниками, которые помогали им устраиваться на новом месте. Конечно, в подавляющем большинстве речь шла о первом курсе. Не меньше людей встречалось мне на дорожках. Многие, как и я, устроившись, решали прогуляться по территории студгородка ознакомившись с местными видами и достопримечательностями. «Интересно, как там устроился Макс?» – мелькнула в голове мысль, которую я спустя несколько мгновений отбросил в сторону. «Мой друг, не маленький мальчик, разберется и сам». В этот момент я вдруг почувствовал присутствие сильной природной энергии, область которой, судя по моим ощущениям, располагалась где-то впереди, в нескольких сотнях метров. «Как интересно!» В этом мире могут быть такие сильные источники.